Я удивляюсь, как с ее умом, она ведь не глупа, не видеть, как она смешна. Каждый имел что сказать в осуждении и о несчастной Мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костер. Муж княгини Бетси, добродушный толстяк, страстный собиратель гравюр, узнав, что у жены гости зашел пред клубом в гостиную.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 Хотите, я вам покажу? Но вы не знаете толку. Покажите. Я выучилась у этих, как их зовут, банкиры. У них прекрасные есть гравюры. Они нам показывали.